Лаура поднялась и вышла, и граф не мог снова не восхититься природной грацией девушки. Встречаются, хотя и редко, женщины, которые ни при каких обстоятельствах не умеют перемещаться неловко. Что бы они ни делали, моют пол или уничтожают прыщик на носу, они умудряются двигаться так, словно охотятся за лакомством. Лаура вернулась с мешочком, обшитым жемчугом, ловко выхватила кальян с глиняным подтрубником под воду, набила. Все наблюдали, как указательным пальчиком она приминала в жерле ломкие листики травы и протянула тетушке вместе с серебряной вестой огнивом. — Опий! — подумал Волконский. — Может быть, вы тоже граф? — спросила Лаура. «Э, э начал Волконский, собственно, я предпочел бы водки. Фома барабанил пальцами по спинке стула. Джана выпустила длинный хвост дыма. — Вам бы следовало побывать в хороших домах на Мальте, — сказал лысый маркиз. — У меня есть загородная вилла... — В Бурмараде, как раз там, где жил апостол Павел. Он сделал паузу, выжидательно глядя на Волконского. — Нет, опи вроде бы не курят, — думал Волконский. — А что тогда курит И чем, кстати говоря, занималась Лаура ночью на морском берегу? — Опи, вероятно, в Ордене запрещен. Может быть, запрещен на всем острове? — Ну, это не сильное преступление. Много из него не вытащишь. — Кажется, так зовут наследника русского престола, — продолжал лысый маркиз. Наследника — Наследника? Волконский посмотрел на Лауру. — Красивые были бы наследники, — подумал он. Э, — Наследник еще не объявлен. По закону о престолонаследии русский трон переходит согласно завещанию почившего монарха. Осторожно продолжил он. — Вот как? — удивился маркиз. — Ну, это вы нам, если не возражаете, расскажете как-нибудь после. Волконский оценил пробный шар и умелое снятие подвоха мнимым безразличием. — С чего бы это их интересовал наследник? — подумал он. — У нас две недели праздников. — Да продолжал Лысый, проводя рукой по рукаву старинного камзола. — На исходе второй недели фиеста, финикийский обычай. У меня на вилле соберутся гости. Приезжайте. Он вас проводит. Маркиз ткнул в молчаливого телохранителя Тони. Эта парочка, Маркиз с бароном, навевали странное ощущение. А именно, барон думает а маркиз за него произносит. Однако какая согласованность! Волконский покосился на Лауру. Девушка все так же сосредоточенно выпитив вперед серьезные губы, как слушают в детстве сказку, глядела теперь на дядюшку. — Укушу! — отчаянно подумал граф. Заметив взгляд Волконского, Лаура повела черной, разлапистой бровью, — Спасибо за приглашение, — сказал посол, — непременно буду. — Петр, объясните Тони, как до нас он найдет, — перебил маркиз. — Скажите, граф, а есть у вас какие-нибудь особые пожелания? — Есть! — чуть не выкрикнул Волконский. — А не молод на восток-то ехать? — спросила Екатерина, когда Безбородько впервые предложил для Мальты кандидатуру Волконского. — Старую лесу, кого не пошли, рыцари все одно перехитрят, — сказал Безбородько. — Да и себе же дело испортят, а дерзкого они не ждут. Так что, матушка, тут панель пропал. Но Волконского хоть деньгами не возьмешь. Сама знаешь, боярскую кровь посулами не разбавишь. — Ну, а... а от этого никто гарантий не даст. Безбородько отвел глаза. — Это точно. Потупившись, вздохнула Екатерина. — Однако, чтобы с девками шалить, не замечен, — продолжал Безбородько. — Да и Шишковские ему верных людей дают. Прямо с плахи снял два апостола, пётр да Фома. Смертники, как ты любишь, им терять нечего, службу справят — гуляй, не справят — дорожка им одна.